Глава пятая. Разведя руки в разные стороны, советник императора закусил губу до крови. Барьер, установленный вокруг территории центрального района, пошел волнами. Сразу в нескольких местах рядом с ним появились призрачные воплощения гигантской огненной птицы. Не останавливаясь, они тут же обрушили на охранный купол шквал огня, отчего тот вспыхнул духовной энергией и заколыхался с особенной силой, грозя в любой момент лопнуть. «Мы подключили духовные кристаллы, старший!» Рядом с советником появился слабый белый ранг из числа малых фракций. «Понял!» — ответил старик с внутренним облегчением, отпуская нити управления массивом и переставая вливать в него свою силу. «Сколько у них еще осталось камней? Последний раз интендант правительственного района докладывал о двух сотнях, снятых отовсюду, откуда только можно. Сейчас эти запасы наверняка сильно уменьшились» еще и с учетом быстрого истощения защитных печатей. Сильнейшим практикам из тех, кто выжил во время первоначального нападения и сумел добраться до Центрального района, приходилось постоянно включаться, поддерживая личными силами барьеры, чтобы служители успели поменять стремительно истощающиеся кристаллы на новые. И тварь словно бы чувствовала этот момент, обрушивая на них сильнейшие атаки уровня полноценного золота, а то и выше. О последнем говорили и шептались уже, похоже, все без исключения. На Нидора Тан напало вместе со своей стаей какое-то мифическое существо, перешедшее на уровень выше золота, и одно только это вгоняло всех в уныние и отчаяние. Настолько сильно, что советнику пришлось вмешиваться и лично опровергать эти слухи, хоть он и был с ними согласен. Уже было точно известно, что все побережье обезлюдило. И с каждым днем территория разрушений все больше расширялась. Члены храма порядка до того, как позорно бежать из Недоротан, держали связь со своей штаб-квартирой и рассказывали, что стая огненных птиц пожирала любого, кто попадался им на пути. Очень немногие практики боевых искусств были способны им противостоять. Иногда жертвами таких налетов могли стать даже группы с зелеными рангами, а отдельные экземпляры так и вовсе были равны сильным черным или красным практикам. А если говорить про простое население, то это была катастрофа. Даже сейчас в правительственном квартале скрывалось больше десяти тысяч простых людей, успевших добежать до этого укрытия. И на сегодняшний день это было последнее укрытие, оставшееся в недоратан. Другие превратились в могильники, не выдержав регулярных нападений со стороны огненных птиц. В отличие от правительственного квартала, используемые там защитные массивы и печати почему-то оказались на порядок хуже. Припасов с каждым днем все меньше. Вылазки в город становятся все опаснее, и многие добытчики уже не возвращаются. Скоро начнется голод. Старик поднял взгляд, наблюдая за тем, как один из фениксов, а это были именно они, уходит в созданный им пространственный прокол. Еще и эта проблема. Создание порталов внутри пелены оказалось невозможным. Вчера сразу три мастера массивов попытались использовать запретный ритуал, и принесли в жертву почти полсотни преступников, чтобы оказаться без сил и результатов. Отправленные на помощь военные корабли павильона гор сгинули во мгле. Судя по тому, что печати жизни капитана и офицеров оказались разрушены, никто из них не выжил. Храм порядка. Эти якобы святоши сейчас несомненно держатся, но демонстративно уже которую неделю не отвечают на все попытки связаться с ними. Советник хорошо знал, что защитные массивы храма в несколько раз сильнее и основательнее тех, что были установлены в правительственном квартале Нидора Тан. Еще и запасы ресурсов и провизии на многие годы. Хромовники никогда не делали из этого секрета, хвалясь своими сокровищами и неприступностью своей штаб-квартиры. Такие благородные и правильные легко бросили товарищей, спины которых должны были прикрывать. Из-за этого защитники Нидора Тан тогда потеряли два из трех охранных периметров и оказались заперты уже здесь. Советник усилием воли активировал полет, рванув в сторону одной из тварей, что сейчас медленно кружила над территорией. Ее товарки, поняв, что защитный купол устоял, уже исчезли, отправившись по каким-то своим делам. А это осталось, пробуя периодически на прочность защиту правительственного квартала. Старик знал по опыту, что если ее не отогнать, тварь будет пробовать бить периметр с регулярностью, истощая и без того быстро уменьшающуюся силу духовных кристаллов. Огонь этим тварям был нипочем, и это проблема. Именно эта стихия была больше всего распространена среди практиков боевых искусств. Самому старейшине пришлось пользоваться далеко не самыми сильными своими техниками из-за этого ограничения. Шквал клинков. Пространство разорвали сотни черных серпов, рванувших в сторону огненной птицы, грозя в одно мгновение разорвать ее. В последний момент вокруг феникса вспыхнула огненная сфера уничтожая каждое из созданных советником лезвий. Кра! Полный ярости крик Феникса разлетелся по всей территории правительственного квартала, а вслед за ним, на летящего вперед старика, упал огненный шквал. Советник остался невозмутим. Это было далеко не первое его столкновение с тварями. Золотой ранг, пускай до сих пор до конца не восстановившийся после столкновения с той девчонкой, оставался золотым. Старик с размаху ударил в ладони, создавая волну искажения с огромной скоростью, разошедшуюся от него и разделяющую пространство перед ним на ровные половины, разрушая огненную технику феникса и с силой врезающуюся в саму птицу. Жалобный крик боли, и тварь исчезает в яркой вспышке света. «Еще одно отражение», — тихо пробормотал себе под нос советник, тыльной стороной ладони вытирая кровь, хлынувшую из носа. Насколько же может быть сильным существо, способное создавать такие отражения? Возвращение Стража изменило все. Айден оказался в буквальном смысле погребен под десятками вопросов. Дракончик прекрасно помнил о том, что произошло вплоть до своего развоплощения, а вот все произошедшее после было сокрыто для него. Плюс к этому сюда добавлялось нездоровое любопытство Стража и вот уже получается крайне своеобразная манера общения, больше похожая на быстрый допрос. Впрочем, Айден лишь внутренне усмехался, поясняя суетящемуся товарищу непонятные для него моменты. Если бы Страж еще умел нормально изображать эмоции, это все точно бы вылилось в настоящие охи-ахи. Дракончик с интересом слушал рассказ Айдена, иногда задавая уточняющие вопросы. Как ни крути, а все, что касалось осколка звезды и склада в ней, сильно заинтересовало Стража а когда он узнал о том загадочном сообщении, полученном все в той же звезде, так и вовсе пришел в настоящий восторг. «Радость, облегчение. Вы вызвали сюда один из кораблей поддержки храма, наследник. Это огромная удача. Каждый такой корабль является настоящим летающим городом с огромным количеством сокровищ внутри, без учета их чистой боевой мощи. Если же нам повезет, то это может оказаться даже корабль, правящий ветви драконов» на таком можно легко добраться до центральных кластеров пространства храма дракона на это айден только хмыкнул заметив что сейчас был бы не против хотя бы просто не влипать в неприятности ближайшие месяцы чего судя по происходящему за пределами аванпоста добиться будет непросто он познакомил старого друга с Фэлл, объяснив в общих чертах кто она такая и каким образом оказалась рядом с ним в качестве товарища страж тут же в своей непосредственной манере Похвалил Айдена за отличный выбор спутницы. Мало того что красного ранга, так еще и с высоким статусом. Уважение, восхищение! Наследник сумел найти подход к одной из высших аристократок этого мира. Ваши желания впечатляют. Айден решил никак не комментировать эти слова дракончика. Принцесса стала следующей жертвой стража, который начал засыпать ее вопросами и позволил немного выдохнуть Айдену и собраться с мыслями. Вопрос: что дальше? был самым насущным но самое напрашивающееся сейчас это изучение аванпоста и остатков лагеря культистов все еще оставалось непонятным куда подевались они сами установка дискотелепортации уже внутри аванпоста и включение его в общую портальную сеть раньше айден бы подумал несколько раз прежде чем делать это вот так сразу уж очень мало у него имелось опыта в работе с подобными стационарными техниками но с помощью вернувшегося стража сделать это будет куда проще Так что этим он планировал заняться одним из первых. Впрочем, все это пришлось отложить на потом. Я ненастойчиво просил вернуться уже некоторое время, так что изучение аванпоста пришлось ненадолго отложить. Страж оказался настолько увлечен разговором с принцессой, что не особо обращал внимания на происходящее вокруг себя. Единственно, он похвалил Айдена за то, что тот нашел этот законсервированный аванпост храма добавив, что наследника, похоже, ведет за руку сама удача, так как он сам не имел информации о местоположении таких объектов где бы то ни было. «Корный дракончик?» — удивилась я, когда они вернулись в покинутый лагерь возле площадки с телепортом. «Потом объясню. Можешь считать его нашим боевым товарищем». Вдаваться в детали, когда рядом грели уши по прошайке, он не собирался. «Что вы нашли?» Они явно спешили покинуть это место, это вы и сами видели наверху. Тут мы нашли этому одни лишь подтверждения. Культисты переместились куда-то в Нидоро-Тан, прямиком в эпицентр глы судя по тому, что точка перехода все еще работает в ту сторону. Следов боя я не нашла, так что, уверенно, столкновений не было. С собой они забрали все припасы и большой запас воды, а также рабов или людей, предназначенных для жертвоприношений. «Как ты это все поняла?» Айден удивленно посмотрел на девушку. Тут установлено несколько резервуаров с пресной водой. Сейчас они пусты», — пожала она плечами. «Сомнительно, что оттуда могла внезапно испариться вся жидкость за те несколько месяцев, что это место пустует. Все остальное по оставленным здесь следам никто не пытался их скрыть». «Что их напугало?» «Точно и не скажешь, но если спросишь моего мнения, то это не очень похоже на угрозу нападения. Да, они торопились, но о панике речи тут не идет. Вот, посмотри это» она передала небольшой свиток ведя в него восприятие айден быстро ознакомился с содержимым это был отчет по работе портальной установки кто то дотошно записывал все действия с этим древним стационарным массивом в том числе и расписание жертвоприношений со списком жертв в основном простые люди хотя и практики боевых искусств встречались установку можно было запитать и простыми энергетическими кристаллами в отличие от кустарных местных техник этот массив не был привязан к источнику энергии лишь бы ее было много. Судя по тому, что Айден видел, жертвоприношений хватало где-то на 4-5 месяцев, потом требовалось проведение нового ритуала. Тут же находился и перечень доступных точек перемещения. Всего 10 штук, но рабочими считались только 4. Две точки во внешних землях, северо-западная область рядом с сектой Гербологии и юго-восточная область рядом с небольшим городом островной префектуры Наринар. Еще одной открытой, но не используемой точкой перемещения Была какая-то область во внутренних землях, но открывать туда проход культ, понятное дело, не спешил. Последняя же точка находилась где-то на побережье рядом с недоратан, требовала меньше всего энергии для открытия и была открыта всегда. Судя по всему, именно оттуда, сейчас в район руин, и проникала серая пелена, стремительно захватывающая все большие области на западе. Как закрыть портал после проведения ритуала жертвоприношения, не знал даже дракончик, по его словам, скорее всего, это произойдет само, когда исчерпается энергия. И к слову о пелене, страж ничего опасного не почувствовал, сказал лишь, что сама по себе пелена не несет опасности, но является частью какой-то очень масштабной техники отслеживания и контроля, очень похожей на врожденную способность. Задумчивость, неуверенность. Во времена жизни великих храмов этой способностью обладали некоторые мифические чудовищные звери, Например, фениксы и драконы. Особенно те из них, кто подошел к зарождению разума. «Понятно, что ничего не понятно», — хмыкнул Айден после того, как закончил изучать свиток и общение со стражем. «Есть еще один неприятный момент», — добавил Яни, продолжая хмуриться. «Если честно, именно из-за этого я и позвала вас. Мы поднимались на поверхность, чтобы забрать кое-какие вещи из духовной лодки культистов и старших попрошаек, «И... вам стоит это увидеть самим!» Айден с Фелл озадаченно переглянулись, но решили не расспрашивать лишний раз девушку и последовали ее просьбе. Как минимум, Айден хотел показать пелену стражу и особенно ее расширение. Вот только эти планы пришлось немного отложить, когда они добрались до поверхности. «Это...» Парень запнулся, пытаясь подобрать слова. «Выглядят, как большие проблемы!» закончила за него принцесса. «Духовные лодки и любые личные полеты теперь под большим вопросом». Над территории лагеря кружили сразу несколько огромных огненных птиц, распространяющих вокруг себя давление красных и черных рангов. От стража пришла волна такой сильнейшей ненависти, что Айдену пришлось сделать над собой усилие и не оказаться поглощенным этой яростью. «Фениксы, воплощенные копии!» Страж передал свои мысли одновременно наследнику и принцессе. «Это значит, что где-то в этом мире находится феникс, достигший небесного ранга. Эти существа питаются сущностью душ смертных и бессмертных. Существо рано или поздно пожрет мир, если его не остановить. И чем больше душ эта тварь пожирает, тем сильнее становится». «Час от часу не легче. Сколько их здесь, и почему они появились только сейчас?» спросил Айден, вглядываясь в небо. Минимум пять. Еще троих я чувствую где-то вдалеке, отозвалась Фэл. Наверняка мы привлекли их внимание сражением с культистами. Если мгла, это, как сказал страж, средство обнаружения и контроля, Феникс мог услышать наше сражение или просто почувствовал наше появление внутри завесы. Попробуем прорваться? Сожаление. Грусть. Наследник, я продолжаю восстановление после возрождения и не смогу помочь в любом столкновении еще минимум несколько суток. «Нет. Без поддержки стражи мы сейчас бессильно что-либо сделать. Не будь с нами Яни, можно было бы попробовать оторваться от них, используя личный полет, и даже так это будет огромный риск. А с Яни и с теми попрошайками мы пока связаны по рукам». «Если не считать, конечно, портального диска», — добавил он уже мысленно. «Но с этим нужно будет разбираться отдельно, как Айден и планировал, и явно дело будет не самым быстрым». Тогда у нас есть только один путь — переждать время внизу. Думаю, не только. Как минимум пара дней у нас уйдет на то, чтобы изучить аванпост и то, что там есть, — добавил от себя Айден. Также я хотел бы разведать обстановку за вратами портала. Возможно, мы сможем найти что-то интересное там. Было бы еще неплохо найти следы культистов и разузнать, что там с ними произошло. Ну, этот план ничем не хуже прочих, пожалуй, плечами Фэл, соглашаясь. Подумать только. Там точно сразу несколько фениксов черных рангов летают. Это действительно всего лишь воплощенные копии. Уверенность. Страж умен. Он видит копии. Айден лишь усмехнулся на это. Пора разобраться в том, что из себя представляет Аванпост. Возможно, там он сможет найти что-то, что поможет им не только выбраться из этого хаоса, но и остановить в будущем феникса. Если страж прав, эта проблема в любом случае встанет перед ними куда бы они ни отправились.